Глава 7, Территория, куда нас с майором привез серьезный парень, несмотря ни на что, была реально похожа на место отдыха. Лес, красотища и птица, сплошная благодать. Я плохо ориентируюсь в современной Москве и ее окрестностях. Приходилось бывать редко, что уж там за 1941 говорить. Но, судя по затраченному на дорогу времени, От города мы находились не сильно далеко. То, что дед когда-то жил в столице, честно говоря, не знал. Очевидно, я вообще о нем ни черта не знал. Теперь же, исходя из обстоятельств, получалось, что не просто жил, но и трудился непосредственно в самом центре системы. Я-то думал, карьера чекиста Иванычем строилась в нашем родном городе. Смущало, что, по словам майора, мы ехали на встречу с человеком, которого должны вот-вот расстрелять. Но окружающая сельская пастораль вызывала у меня легкое противоречие с полученной ранее информацией. До тех пор, пока не подъехали ближе к опутанному колючей проволокой забору, теряющемуся среди деревьев и пропускному пункту, территорию охраняли, причем так, будто это чрезвычайно важный государственного значения объект. На въезде у нас проверили пропуска. Майор, кстати, вручил мне личный, выписанный на имя Симонова Ивана Ивановича. Часовой внимательно изучил оба, потом кивнул и велел патрулирующим неподалеку коллегам открыть ворота. Я же продолжал ощущать состояние раздрая. Мне почему-то казалось, приведение смертного приговора в исполнение Выглядит иначе и происходит уж точно не среди живописной природы Подмосковья. Подвалы-казематы, закрытый от людских глаз двор на худой конец. Зачем вот это все? Осознать ценность жизни перед финалом? Вдохнуть свежего воздуха напоследок? Вопросы отпали сами собой. Стоило оказаться внутри территории. Неподалеку от въезда располагался деревянный барак с достаточно большой площадью. Чуть дальше еще один. Оба строения, судя по впечатляющим размерам, точно были предназначены для большого количества осужденных. И в данном случае уже становилось понятно, почему именно это место. Лес – хороший конспиратор. Это, наверное, единственная причина, объясняющая выбор. На той огромной территории, которую огораживал от любопытных глаз забор, а я даже на расстоянии видел, она действительно огромная. Можно без палева бразильский карнавал устроить, и никто ничего не узнает, не услышит. Выходит коммунарка, как ее назвал Тихонов, предназначена для казни в масштабах потока. Вопрос в другом: Откуда этот поток? Неужели все истории, ложившиеся в основу некоторых фильмов, это правда? Помню, как-то раз, прямо перед уходом в армию, случайно наткнулся на сериал о маршале, которого смолотила репрессивная машина. Дед, проходя через комнату на балкон, остановился на минуту, посмотрел, послушал, потом хмыкнул, взял пульт, нажал кнопку и со всей силы долбанул его об стену. Я остался пялиться в потухший экран телевизора с мыслью, что кое-кому надо лечить голову. «Смотри, Иван, это место о многом говорит. Сегодня ты сотрудник Народного комиссариата внутренних дел. И по твоему решению некоторые высоко взлетевшие враги народа отправятся сюда. Главные враги — те, которые прячутся среди наших товарищей». Те, которые подобрались слишком близко к рычагам управления. А завтра вполне можешь оказаться здесь сам. Не забывай об этом никогда. Дух должен быть стоек и крепок. Наше дело правое. Как бы ни был силен соблазн перейти на сторону врага, если он у тебя вообще появится, лучше сразу пулю в лоб». Тихонов шагал впереди, заложив руки за спину, и говорил вроде сам собой, негромко, но его слова, конечно, предназначались мне, младшему сотруднику НКВД, только вступившему в борьбу. Когда мы с майором приблизились ко входу в первый барак, на улице появилась группа людей. Мужчины под зорким оком конвоиров двигались медленно в сторону скопления деревьев, шли не глядя по сторонам совершенно случайно последний в цепочке средних лет человек вдруг поднял голову и посмотрел мне в глаза я споткнулся на ходу чуть не улетев носом в спину майора это был взгляд осознающий и ждущий смерть сложно объяснить но я буквально прочувствовал эмоции случайного человека на своей шкуре, всем своим нутром. Он знал, что умрет, и эта мысль его выворачивала наизнанку. «Иван, не отставай!» Зато Тихонов двигался бодро, абсолютно не реагируя на то, что нас окружало. Кроме слов, которые мне сказал, больше ничего не выдавало его отношение к этому месту. «Похоже, майору не привыкать к подобным обстоятельствам». Мы вошли внутрь, и тут же навстречу попались военные. Хотя, может, и не военные. Форма отличалась от той, которая была у Тихонова. Но и армейская ее, наверное, все-таки не назовешь. Чекисты тоже. Я беглым взглядом насчитал около десяти человек. Шли они весело, переговариваясь о чем-то. Некоторые даже откровенно похохатывали. «Позавидуешь людям». В месте, где так сильно фонит смертью... Ощущает себя совершенно беззаботно. Железные нервы, однако у ребят. О, товарищ Блохин! Генерал-майор В. Блохин. Помимо должности начальника комендантского отдела, отвечал за охрану первых лиц, включая Сталина. Являлся руководителем расстрельного отряда. Выполнял работу в большинстве случаев сам. Майор остановился, и один из чекистов двинулся к нам с широкой улыбкой на лице. «Сам тут сегодня?» «Ты ж знаешь, Никита Пахомвич, иногда нужно». Я с интересом рассматривал стоявшего рядом персонажа. Приятного вида мужчина, с небольшими залысинами, крепкий, чуть даже полноватый. Встретишь на улице, останется положительное впечатление. такие любители охоты и рыбалки – «Примерный семьянин. Ты давай своего, не задерживай, ждет тебя уже, в следующей партии пойдет», усмехнулся мужик. Тихонов в ответ заверил, что долго мы здесь не пробудем, а потом, пожелав удачи, направился дальше. «Я, естественно, следом мысленно прикидывая, нужна ли этим людям удача. У них, по-моему, и так все неплохо». «Майор Василий Блохин. Слышал, наверное, не раз его фамилию. Вот это он и есть. Настоящий советский человек!» Пояснил Никита Пахомович, как только мы отошли на приличное расстояние. «Начальник комендатского отдела. На его людях не только охрана Кремля и первых лиц. Это все...» Тихонов повел подбородком, указывая на то, что нас окружало. Тоже в ведомстве товарища Блохина. Он предал делу полностью. Мог бы и не участвовать лично, но, видишь, мотается то в Бутово, то сюда. Потому что жесткая рука должна быть всегда на пульсе. Понял? Ты, ясное дело, в нашу службу только окунулся и многого не знаешь. Слушай внимательно, что говорят. Впитывай, учись. Понял, товарищ майор государственной безопасности. «Иван, наедине можешь обращаться просто по имени-отчеству. Нам такая работа предстоит, иной раз себя будешь забывать, не то что весь этот официоз». «Ну а при посторонних уж понятно». Ответа от меня никто не ждал, потому что было сказано не как руководство к действию, а выглядело приказом. Баба с возу кобыли легче. «Я исключительно за. Каждый раз язык ломать не придется». Тихонов толкнул первую попавшуюся дверь, и мы оказались в небольшой комнате. Обстановка была атмосферная. Если говорить культурно и без мата. Если откровенно, мне стало не по себе. Если совсем откровенно, захотелось развернуться и выйти. Помещение по размеру где-то около 15 квадратов. Может, чуть больше. Темного цвета стены, залито непонятным дерьмом. Внутри сильно пахло кровью, будто на скотобойню попал. Посередине стоял мужик, просто стоял, глядя в пол и безвольно опустив руки. Смотрелся он, конечно, очень сильно помятым. Один глаз заплыл, а второй вообще отсутствовал. Вытек, скорее всего. Раны еще свежее. лицо напоминало сплошное месиво. Стоять ему было явно тяжело но единственный стул, задвинутый в угол комнаты, был занят сидящим на нем чекистом, который задумчиво рассматривал свои руки. Второй товарищ, охранявший бедолагу, стоял у входа, прислонившись плечом к стене и щелкал семечки. «Семечки здесь!» Мне захотелось подойти к нему, тряхнуть за плечи и спросить. «Все нормально с головой!» На еле стоящего мужика ребята смотрели абсолютно равнодушно. При том, что было заметно, он того и гляди упадет. «Здравствуй, Федор». Тихонов кивнул охране на дверь, и те, послушно, ни слова не говоря, удалились с завидной скоростью. Все же, каким бы ни было сильным волшебное влияние слов «государственная безопасность», но для майора Тихонов вызывает слишком бурную реакцию у окружающих. «Здравствуй, Никита Пахомович». Мужик усмехнулся, а точнее попробовал это сделать. Однако тут же скривился от боли. Там, похоже, вообще живого места нет. «Было подозрение, что меня придержали для встречи с тобой. Угадал». «Ну, ты же разведчик, чекист. Соображаешь, значит? Жаль, что все закончилось вот так. Никогда бы не подумал бы». Но разговор не об этом. Меня интересует гражданин Мацкевич». Майор стоял напротив избитого смертника. Я рядом. Чувствовал себя. Да хрен объяснишь, как я себя чувствовал. Одно дело – враг. Когда ты точно знаешь, что он враг. И когда вы столкнулись лоб в лоб. То кого, грубо говоря. Но ну сейчас я видел нечто совсем другое. Для меня, наверное, где-то даже тревожащие душу. А что с ним? Странное дело, этот Федор еле держался на ногах, но тон у него был такой, словно хохмить собирается и на Тиханова ему плевать. Страх отсутствовал. Да в том-то и дело, что ничего. Ночью наведались к месту, где Мацкевич планировал осуществить свои дела. Те, о которых ты вчера, после нашей долгой беседы, рассказал. Обнаружили все. Рисунок звезды, убитых пацанов. Свечи даже горели. но такое чувство, что за минуту до нашего появления он исчез. Сбежал, сволочь. Мало того, в засаде поджидали трое. Как это правильно называется? Майор пару раз щелкнул пальцами, будто искал забытое слово и просил подсказки. «Последователи, ученики, ну ты понял» их положили прямо там. Третий успел отличиться. Он Иванычу почти голову пробил. Выходит, предупредили Маскевича. Вот только не пойму как. Знал лишь ты. Только с тобой у нас состоялась беседа, в которой у тебя хватило ума рассказать, где искать его. И тут же в ночь произошла такая оказия. Встретиться, передать весточку точно никто не мог. Нам известно обоим, где ты находился. Свидетелей разговора не было. О том, что тебя забрали, а главное, куда, никому не известно. Расскажи мне, Федор, облегчи совесть перед смертью. Осталось что-то, о чем я не знаю. Ты не был до конца откровенным. Эх, Никита, а мы ведь с тобой с детства. За сестрой моей ухаживал, «В кино водил!» Мужик покачал головой. От этого движения его немного повело в сторону, но он удержался на ногах. «Ты мне тут про детскую дружбу не заливай, понял?» Майор стоял, не шевелясь, даже бровью не повел. «Повторяю еще раз, как ты смог предупредить Мацкевича о готовящейся облаве? Все данные говорят, что у него нет ни способностей, ни возможностей». Он ищет власти и силы, но пока ей не обладает. Тогда как? Ты ж чекист, майор. Значит, соображаешь? Федор Сухмылко, перекосивший его и без того изувеченное лицо, повторил слова самого Тихонова. Вот и думай, как. Ты, Никита Пахомович, шагнул к своему то ли другу, то ли врагу, сжав кулаки и, по-моему, собираясь добить бедолагу. Но в последний момент остановился. Правда, судя по выражению лица, дело было не в жалости или чем-то подобном. Просто побрезговал. Не захотел пачкать руки. «Меня расстреляют все равно. Это знаем, и я, и ты. Сейчас за дверь выйдешь, за мной придут. Но я не боюсь, смерти нет. И еще знаю, никакой я не враг народа. Мацкевич интересный человек. Он верит в потустороннюю силу и в договор с дьяволом. Но я рад тому, что встретил его. Иначе, как и все, боялся бы говорить правду. Но он многое мне объяснил. Поэтому мои доклады и отчеты о планируемых действиях Германии в отношении Советского Союза о подготовке нападения я писал в полном здравии и трезвом уме. Нельзя скрывать это, подавая товарищу Сталину измененную информацию. Нельзя. Последствия будут непоправимыми. А вот вы, вы все, вы и есть враги народа. Ты мне несколько лет рассказывал, что служишь при Лаврентии, но никогда не обмолвился про свой тринадцатый отдел. А я знаю теперь, Мацкевич сказал: чем ты лучше его. Он ищет дьявола для своих интересов, а ты ищешь дьявола для интересов Берии. Серьезно думаешь, твой отдел создали, чтобы использовать всю эту мистическую чушь на благо Родины? Очнись! Еще раз спрашиваю. Тихонов ни слова не сказал в ответ на речь Федора, продолжая гнуть свою линию. — Как ты предупредил Мацкевича? Как смог с ним связаться? Он способен входить в контакт на расстоянии? «Никита, иди к черту!» В этот момент мужик, которого вообще-то через очень короткое время расстреляют, засмеялся. Реально. Сначала тихо, а потом все громче. Пока из коридора не заскочили в комнату те двое, держа на изготовку оружие. Смешные, конечно. Они реально думают, человек, избитый до полусмерти, способен был бы причинить вред двум здоровым мужикам. Ну ладно, одному мужику и парню. Хотя дед в юные годы комплекцию, надо признать, имел достаточно крепкую. Я чувствовал физически его тело в отличной форме. Майор жестом показал чекистам, что все нормально». «Я в любом случае доведу дело до конца, а ты сдохнешь!» Тихонов бросил фразу равнодушным тоном, развернулся и протянул руку к двери, планируя выйти. «Никит Пахомович, а война все равно будет!» Смех резко прекратился. Тон у Федора стал совершенно серьезный. Я бы даже сказал, тревожный. Майор буквально на секунду завис. Я видел, как он тупо смотрит в одну точку, сомневаясь, говорить или нет, слух какую-то мысль. Однако в итоге открыл дверь и вышел. Мне пришлось рвануть за ним. Напоследок, правда, успел оглянуться на Федора. Тот стоял снова, опустив голову, уставившись своим единственным глазом вниз. «Идем, прогуляемся», – бросил майор, как только мы оказались на улице. Слава богу, он направился к пропускному пункту. Гулять по территории этого места мне совсем не улыбалось. Да и рядом, если честно, тоже. Хотелось быстрее оказаться как можно дальше. Вообще на душе возилось что-то мерзкое и противное. А еще в голове крутилась мысль. Это настоящая жизнь Иваныча. Событие, через которое прошел. Если так то я понимаю, от чего он не любил говорить и словно тихо ненавидел окружающих. При его работенке единственное, о чем будешь мечтать со временем, чтоб тебя оставили в покое». Тихонов вышел за ограждение и двинулся по тропинке в противоположную от коммунарки сторону. Водителю, который застыл у машины, в ожидании начальства, он махнул рукой, мол, все нормально, мы воздухом подышать. «Ну вот, Иван, когда я звал тебя в свой отдел, то не говорил, чем конкретно занимаюсь. Ты знаешь, я тобой заинтересовался еще в школе особого назначения». Школа особого назначения. После 1937-38 годов в результате глобальной чистки встал вопрос кадров для НКВД. По распоряжению Сталина была создана школа особого назначения занимающиеся подготовкой сотрудников для НКВД. «Из тех, кто там был, ты единственный не имеешь родителей. Сам знаешь, наличие близких родственников – момент немаловажный. Но вот ты попал в школу, будучи сиротой. Зная, помог директор детского дома, просил о тебе, дал отличную рекомендацию, выяснял, естественно, всю твою биографию». Однако случай более удивительный, чем обыкновенный. Сейчас не об этом. В школе ты показал себя с наилучшей стороны. Скажу честно, для меня, в отличие от принятого мнения, сиротство плюс. Ты, как никто, понимаешь, если бы не советское государство, давшее эту возможность, то жизнь у тебя была бы иная. Поэтому в твоем случае родина – это и мать, и отец. «Партия – единственная семья». Я изначально присматривался с умыслом привлечь сообразительного парня к себе в отдел. Так и вышло в итоге. Сразу, конечно, всего сказать не мог. Надо было еще посмотреть и проверить. Поэтому вчера вечером не пояснил, куда идешь, для чего. То будет целью. Но ты показал себя очень хорошо. Так вот. Ситуация сложная. Наш тринадцатый отдел появился только в 1938-м. Это полностью заслуга Лаврентия Павловича. Естественно, сведома товарища Сталина. Историю его создания рассказывать тебе не буду, не имея права. Со временем получишь доступ к секретной информации, тогда и узнаешь. Сейчас главное не это, главное наш враг. Видишь ли, Иван... Нечисть она не только белогвардейская, как оказалось, но и вполне настоящая. Причем наш противник пользуется помощью этих тварей в полной мере. Подробнее опять же узнаешь в ближайшее время, поименно. Поэтому товарищ Берия решил бить врага его же оружием. Информация о существовании отдела засекречена. На сегодня главная цель – Маскевич Генрих Эдуардович. «Дело подробно изучишь завтра. Его мы должны были взять и ты ночью, но он оказался готов к нашему появлению. Первое время многое будет казаться тебе странным и невозможным. Помни, враг использует все способы, чтобы навредить советскому народу, понимаешь?» «Боремся со злом? Верно?» «Я, честно говоря, до хрена чего хотел спросить, но не рискнул пока». Мы боремся с врагами нашей страны и партии. Враг этот может иметь неожиданное лицо. И вот еще. Насчет Натальи и Лизы. Ты бы проявил внимание к ним? Подружился, что ли? Мне не верит до конца ни одна, ни другая. А Анатолия Никаноровна, она... Замелся, не зная, какое слово подобрать. Она обладает некоторыми способностями может влиять на волю человека, читает мысли, вернее, чувствует их, помогает искать тех, кто нам нужен. Вот я бы хотел, чтобы ты добился ее расположения. Короче, по-русски говоря, мне сейчас давали конкретный приказ следить за бабулей и стучать по необходимости. Круто! Я понял, Никита Пахомович. Вечером вот в гости звали. На чай. «Отлично!» Майор хлопнул меня по плечу. «Тогда сначала к доктору, а потом я подкину тебя к их дому. Идем!» Николай заждался, да и еще дела есть. Тихонов направился в обратную сторону, туда, где осталась машина и забор с колючей проволокой. Я шел следом, гоняя в голове очень интересную мысль. Майор утверждает, будто заметил деда в какой-то школе, но бабуля отчитывая Лизоньку, четко сказала. Иваныча он разыскал гораздо раньше, в детском доме, причем руководствовался вовсе не теми критериями, о которых сам говорит. Выходит, врет, мое начальство. А вот зачем он это делает, нужно разузнать у бабули или у того демона, который сидит внутри. Это не смешно, конечно, но я, похоже, верю в его присутствие по скриптум. Автор никого в этой главе не осуждает и не оправдывает. Автор является поклонником и фанатом периода СССР. Автор не говорит хорошо или плохо описываемое. Он рассказывает сюжет. Читайте, пожалуйста, до конца, прежде чем делать выводы».